Глава вторая. Пробуждение. Борт дальнего рейдера Империи Аратан – Монкин. Звездная дата – 8457.10.14. Капитан, обнаружен сигнал. Предположительно, криокапсула. Модификация и принадлежность неизвестна. Согласно протоколу, необходимо оказать помощь. Возможно, в капсуле находится разумной. Раздался из динамиков приятный мужской голос Искина. Капитан корабля Инга Лоор перевела взгляд на экран, где зеленым огоньком была отмечена точка обнаружения капсулы. «Искин, произвести сканирование системы. Возможно, это приманка. Проложи курс на перехват объекта. Подготовить экипаж разведбота к вылету. Анализ движения объекта что-то дал?» — отдала распоряжение женщина в капитанском кресле. Капитан! Объект медленно дрифует по системе. Система чиста, мы здесь одни. Более полную информацию можно будет получить после анализа данных из капсулы. Никаких обломков в радиусе действия наших сенсоров не обнаружено. Через два часа разведбот доставил криокапсулу с замороженной тушкой разумного на борт райдера. Инга задумчиво рассматривала молодого мужчину, лежащего в капсуле. На шее находился явно рабский ошейник. Значит, раб. «Док», — обратилась женщина. «Что с показателями и по информации из капсулы?» «Арварское старье, но, как видишь, работает. Судя по данным из капсулы, он болтается в космосе уже больше десяти лет. Ресурсов капсулы должно было хватить еще максимум на полгода, так что этому парню повезло, что мы его нашли. Сейчас подключим к нашей энергосистеме и попробуем его разморозить», — сказал он, продолжая попутно работать с оборудованием. Доктор через нейросеть отдал команду мед меддроидам на подключение капсулы. Дроиды шустро выбежали из своих зарядных ниш, перебирая многосуставчатыми лапками. Через три минуты капсула была подключена, и доктор, сверившись с алгоритмом из памяти капсулы, запустил процедуру разморозки спасенного. Жидкость из трубок начала прокачиваться, замещая специальный криораствор на кровь из резервуара. Судя по показателям, процедуры проходила штатно, и доктор расслабился. Внезапно пациент в капсуле выгнулся дугой и начал биться в конвульсиях. Система медицинского отсека с установленным отдельным эскином тут же отреагировала, на капсулу Шустров взобрался медицинский дроид-сканер, и тут же от медицинского искина поступил доклад. Наблюдается обширное повреждение нервной системы вследствие отравления токсином неизвестной этимологии «Предположительно, токсин содержался в устройстве, размещенном на шее пациента», — доложил Искин. «Дерьмо», — прорычал доктор. «Как он мог не проверить этот ошейник? Работорговцы любят эти фокусы с ядами». А этот парень пролежал в капсуле очень долго. Видимо, система ошейника, не получив в условленное время сигнал, впрыскивала ему в шею токсин, а во время разморозки он начал поступать в кровь пациента нельзя было терять времени. Доктор быстро дал команду на аварийное открытие капсулы и при помощи медтехника схватил бьющегося в припадке человека. Шустрый маленький дроид, повинуясь приказу, тут же прыгнул на грудь человека и моментально срезал ошейник. Вдвоем они дотащили тело до медицинской капсулы и, закрыв крышку, начали реанимационные мероприятия. Конечно, капсула могла работать в автоматическом режиме, но сейчас требовался весь опыт старого врача. Он плюхнулся в кресло, прикрыл глаза и отдал команду на частичное слияние с медицинским эскином. Его нейросеть «Медик-6УМ» это позволяла. Потом, правда, придется расплачиваться головной болью. Но сейчас надо попытаться спасти пациента. Такая глупая ошибка могла стоить ему карьеры. Тело человека оплели жгуты проводов и замелькали инструменты. Были взяты пробы токсина из тканей, Произведен экспресс-анализ и начался синтез антидота. Попутно доктор пытался остановить разрушение мозговой ткани пациента. Человеку удалось стабилизировать только через два часа. Доктор устало выдохнул, и вышел из слияния с эскином. «Все, кажется, получилось. Жить будет». Переведя капсулу на автоматическое восстановление, он встал и направился к себе. Голова сильно болела от перенапряжения. В себя я пришел от странного звука. Без труда открыв глаза, я увидел перед собой прозрачное стекло. Что это? Как-то не похоже это на то место, где меня вырубило. Может, в больничку доставили? Но это маловероятно. Не та я птица, чтобы со мной возиться. Попытался пошевелиться, но руки были надежно пристегнуты, значит, я все-таки в плену. Так. Успокоиться и ждать развития ситуации. Крышка капсулы открылась, и в поле зрения оказались три человека в странных комбинезонах. Два в белых и женщина в серебристом комбезе, который обтягивал ее крепкую грудь, как минимум третьего размера. Мужчина постарше что-то сказал мне, но я его не понял. Странный язык. Попытался ответить, но, судя по всему, они меня тоже не поняли. Переглянулись и начали общаться между собой. Иногда был слышен еще один голос, очень похожий на механический. «Док», — обратилась капитан корабля к пожилому врачу. «Похоже, он дикий. Искин не идентифицирует его язык. Скорее всего, похищен с какой-то захудалой планетки. Какой у него индекс интеллекта?» «165 единиц. Возможно, было больше, но после токсина мозг немного пострадал, так что сейчас такие показатели», — ответил врач. «Хм, прилично. Жаль, нельзя оставить у себя». Нам бы он пригодился. По процедуре мы должны доставить его на ближайшую станцию Империи и передать отделу иммиграции. Но нам еще лететь месяц-полтора. Я предлагаю поставить ему какую-нибудь простенькую нейросеть из аварийного комплекта. Загрузить базу по Интеру, а то придется с ним нянчиться все это время. Да и расспросить его не мешает, быть может, он что-нибудь знает. «Капитан, требуется согласие разумного на операцию», напомнил доктор. «Но сейчас мы на боевом выходе, и действуют военные законы, так что своей властью я разрешаю установку нейросети. Ввиду чрезвычайности ситуации и невозможности получения юридического согласия пациента под протокол», — заявила Инга. «Принято», — безэмоционально подтвердил Искин. «Какую сетку ему поставить?» «Предлагаю штурмовик-3», — спросил доктор. «Мы ничего о нем не знаем, так что не стоит разбрасываться военными нейросетями. Ставь базовую и хватит с него», — ответила капитан. «Как скажете, доктор». Доктор отдал через нейросеть команду, дроид доставил футляр с зародышем нейросети и установил его в приемное отделение медкапсулы. Человек за стеклом капсулы пытался что-то говорить, но капсула наполнилась усыпляющим газом, и он отрубился операция началась. Итак, давайте знакомиться. Меня зовут Борислав Ветров. Позывной Винд. 36 лет утроду. Женат. Вернее, был женат. Рост чуть выше среднего. 180 сантиметров. Немного полноват был раньше, но полгода в гуще военного конфликта вытопили все лишнее. Военный. До пенсии меньше года осталось волей судьбы, попавшей в пекло очередного военного конфликта. Ранен, взят в плен. И вот попал я неизвестно куда, и что теперь делать я ума не приложу. Капсула с шипением стравила воздух и открылась. Я открыл глаза и заметил муть перед глазами. «В этот раз что-то мне нехорошо», — подумал я. «Вы меня слышите?» Раздался голос. «Вы меня понимаете?» «А, да. Слышу». Немного растерянно ответил я и почувствовал, что захваты отпустили мои руки. Я поднял их перед собой, помахал перед лицом. Постепенно муть перед глазами начала рассеиваться, но вместо нее появился какой-то значок. «Лежите спокойно. Сейчас происходит калибровка нейросети. Скоро все придет в норму». Возле капсулы стоял недавно виденный мною человек. «Где я нахожусь? Что происходит?» — спросил я. «Вы что, над пленными опыты ставите, суки?» «Нет, молодой человек, вы не в плену. На вашей шее нет ошейника. Вы на борту нашего корабля», — сказал незнакомец. «Какого нахер корабля? Куда вы меня везете?» Задал я очень насущный вопрос. «Молодой человек, если вы сейчас не успокоитесь, я буду вынужден применить к вам успокоительные препараты», — строго сказал доктор. «А вот этого нам не надо». Я попытался взять себя в руки и успокоиться. Несколько раз глубоко вздохнул и спросил. «Так, и куда мы плывем?» «Плывем!» — рассмеялся человек. «Юноша!» Я не знаю, откуда вы родом и каков уровень технического развития вашего мира, но вы находитесь на борту космического корабля, в космосе. Вам знакомо такое понятие?» «В космосе?» Я удивленно выпучил глаза. «Вы что, издеваетесь? Это какие-то эксперименты над военнопленными?» Начал снова закипать я. «Успокойтесь, повторяю еще раз» строго сказал человек. «Я снова постарался взять себя в руки. Обычно я более спокойный. Видимо, нервишки все-таки пошаливают». «Меня что, похитили?» — задал я вопрос. «Ну, видимо, да», — просто ответил человек. «И зачем вам это было нужно? Какие-то эксперименты?» — снова задал я вопрос. «Молодой человек». Кто вас похитил и откуда, нам неизвестно. Криокамеру с вами мы нашли на окраине одной из звездных систем. Судя по показаниям системы камеры, вы пробыли в ней около 10 стандартных циклов», — пояснил человек. «А цикл это много?» — поинтересовался я, потихоньку обалдевая от свалившейся на меня информации. «Цикл — это 400 стандартных суток», — спокойным тоном объяснил врач. «Это что, получается, я больше десяти лет болтался в космосе?» — охренел я от информации. «Именно так, молодой человек. Но, на ваше счастье, мы вас нашли и успели, надо сказать, очень вовремя». Ресурс камеры уже подходил к концу. «Однако», — продолжил доктор, — «возникла небольшая проблема. Во время разморозки произошла нештатная ситуация» и вы подверглись воздействию токсина, вследствие чего ваш мозг немного пострадал. Уверяю вас, мы ничего не могли сделать сверх того, что уже сделали. Также вам была установлена стандартная базовая нейросеть и интегрированы базы по общему языку Содружества. Поэтому, собственно, мы и можем с вами общаться». «Нейросеть? Что это?» — спросил я все больше, обалдевая. «Это сложно так сразу объяснить, но, в общем, это некий прибор, который устанавливается в мозг и помогает вам, так сказать, жить. Не думаю, что в данный момент вы сможете понять, как это работает, не имея необходимых знаний», — попытался ответить мне доктор. «Так это и есть это странное пятно перед глазами?» — спросил я, опять обратив внимание на помеху перед глазами. «Да, это она и есть». Сейчас происходит калибровка и настройка. Понятно. Ну что ж, посмотрим. Убрать, если что, ее можно? Я попытался сесть в капсуле, но человек знаком руки остановил меня. Не торопитесь, молодой человек. Вам установлена базовая версия нейросети. То, что вам бы поставили в иммиграционном центре. У нее слабенькие параметры, но на первое время сойдет. Потом, когда вы сможете себе это позволить, вы, безусловно, можете заменить ее на гораздо более продвинутой модели. Итак, давайте знакомиться, молодой человек. Как вас зовут? Эти данные нужны для того, чтобы выдать вам карту ФПИ и зарегистрировать вас на борту нашего корабля. Потом они будут переданы для принятия гражданства. Борислав? Борислав Ветров? Представился я. Доктор попытался повторить то, что я сказал, и после нескольких неудачных попыток предложил сократить имя, ну, например, Бор. Я подумал и согласился, Бор так Бор, в чужой монастырь со своими правилами не ходит. Фамилия-то уже оказалась непреодолимой преградой. И я, подумав, решил заменить ее своим старым армейским позывным. Винт. Бор Винт. Доктор прикрыл глаза, видимо, работал с нейросетью. Через пару минут дроид прибежал и передал какую-то карточку доктору. «Вот, Бор, твоя карта ФПИ. Твой первый документ в Содружестве. Скоро процесс калибровки закончится, и можно будет покинуть капсулу. Затем тебе предстоит встреча с капитаном, ну, а потом придется поскучать до конца нашего путешествия. И, кстати, как ты понял, я доктор, и меня очень заинтересовали твои симбионты. Я бы хотел их изучить. Ты не против?» Я даже могу за это немного тебе доплатить. Глаза доктора возбужденно заблестели. Какие симбионты? Не понял я. Доктор отдал команду, и в воздухе возникла проекция человеческого тела. На ней было отмечено несколько мест красным, проекция укрупнилась, и я чуть не рассмеялся. Видимо, долгое пребывание в антисанитарии сделало свое черное дело, Я подхватил паразитов. В толстом кишечнике вяло шевелились три средних размеров аскариды Да и в печени что-то мелкое было. Не. Такие симбионты нам нафиг не нужны. Ну, доктор, я готов продать вам этих симбионтов для экспериментов. Мне не жалко. Все-таки вы меня спасли, только вот про ваши деньги я совсем ничего не знаю. Да и задарм отдавать их не хочется они мне дороги как память серьезно сказал я хотя внутри хотелось дико смеяться но не будь я прапорщиком если не смогу хоть что то продать было видно что доктор очень заинтересовался видимо зуд исследователя был ему очень близко знаком даю за все пять тысяч кредитов предложил он я внимательно посмотрел ему в глаза и серьезно выдал десять и по рукам Но если что-то у вас получится интересное, то попрошу поделиться этим, если это принесет мне хоть немного пользы». Глаза доктора просияли. «Уж не продешевил ли я, продавая ему своих глистов-симбионтов?» «Договорились. Под протокол», — заявил он. «Тогда не будем тянуть время. Десять минут в капсуле, и они будут в моей лаборатории». Крышка капсулы закрылась. Зашипел поступающий газ, и я отключился. Через 10 минут, как обещал доктор, я пришел в себя, и теперь перед глазами не было мутного пятна. А медленно вращался логотип компании. Я попытался медленно воздействовать на него, и это сначала не получалось, но потом я смог сместить этот значок в угол, чтобы он не мешал обзору, и выбрался из капсулы. Доктор кивнул на нишу в станине капсулы. В которой лежала стопкой сложенная одежда, синий комбинезон. Он помог мне одеться и подогнать обувь. Итак, молодой человек, мне сейчас некогда объясню в двух словах Перед вами значок логотипа компании Нейросеть. Мысленным усилием нажмите его, и откроется приветственное меню. Следуйте указаниям стартового помощника и все быстро поймете. Проинструктировал меня доктор. Ага, понял начал я разбираться с системой очень похожи на наши компьютеры только ваши в голове какой то странный ты дикий задумчиво проговорил доктор на моей памяти так быстро никто не принимал понимание нейросети а что тут странного у нас реально очень похожие интерфейсы да и я не совсем профан в этом деле уж пользователям был уверенным я отвечал на автомате просматривая полупрозрачные окна интерфейса, привычно распределяя окошки так, как мне было удобно. «Там в папке описание нейросети есть. Безранговая база по работе с этими устройствами. Найди и выбери «Изучить в фоновом режиме», — посоветовал доктор. Я быстро нашел искомое и сделал выбор. Перед глазами отобразился индикатор хода загрузки базы. «Десять минут», — сказал я. «Ну, это маленькая, так сказать, мини-база. А так-то, конечно, изучение баз занимает приличное время, но об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас нас ждет капитан корабля. И лучше не заставлять ее ждать. И будь повежливее, от нее многое зависит в твоей дальнейшей судьбе. Пойдем». Он пошел впереди меня, и мы дошли до дверей, которые открылись при нашем приближении в стороны. «Ха!» — хмыкнул я. Прям как лифт. А это и есть гравилифт. Размер корабля приличный. Не стал вдаваться в подробности доктор. А так перемещаться значительно удобнее. Двери за нами закрылись, и я ощутил секундный дискомфорт, но он сразу же прекратился. Это всегда в первый раз непривычно. Потом и замечать не будешь. Примерно через 40 секунд двери лифта открылись, и мы вышли в каком-то помещении. Мне на ум пришло сравнение. «Ленинская комната в армии». Возле большого экрана, на котором была выведена видеозапись морского побережья, спиной к нам стояла высокая, стройная женщина. Я невольно залюбовался ее гармоничной фигурой, обтянутой комбинезоном. «Хорошенькие у них тут капитаны кораблей», — подумал я. Капитан обернулся и внимательно оглядел меня с ног до головы. Мы приблизились и доктор отсалютовал капитану, сжав правый кулак и ударив себя в область сердца с легким наклоном головы. Капитан в ответ кивнул. «Итак», — начала она, — «вы есть наш спасенный. Вам очень повезло, что мы вас нашли». Я кивнул. «Да, капитан, простите, не знаю, как вас зовут. Я вам очень благодарен». Доктор пояснил. Он еще не успел выучить базу по нейросети. Скоро все будет в порядке. «Понятно», — сказала женщина. «Меня зовут Инга Луор, но для всех на борту я капитан или командир». «Очень приятно, капитан. Меня зовут Борвинд», — представился я. «Я это и ты так вижу», — оборвала меня Инга. «Расскажите мне о себе. Кто вы, откуда? Род занятий». Вы с нами пробудете еще около месяца, и мне нужно знать, чего от вас можно ожидать. С дикими всегда случаются какие-нибудь неприятности в первое время. Я бы предостерегла вас от общения с экипажем в первое время. Итак, расскажите о себе». Она замолчала и приготовилась слушать. «Итак», — начал я свой рассказ. «Я военный, служил 15 лет в разных местах, участвовал в боевых действиях. По образованию я психолог. Родом с планеты Земля, вот, в общем-то, и все. «А зачем психологу быть военным?» — недоуменно спросила капитан. «Ну, «Так уж вышло, у нас так бывает, и учителя бывают военными, и пианисты». Она скептически оглядела мою фигуру. «Что-то вы не производите впечатление бойца», — сказала она. Я вздохнул. «Возможно». В Последнее время здоровье начало подводить. У нас нет таких медицинских капсул. После нее я вообще чувствую себя, как будто заново родился. «Ну да, дикий мир, примитивные наука и технологии», — согласилась Синга. «И что же с вами делать? На ближайшей планете Империи мы вас высадим и передадим в отдел миграции. Сейчас вам выделят место в каюте. К сожалению, одноместных кают нет». Но так будет даже лучше, вам будет легче влиться в наше общество. Нам уже сообщили ваш показатель уровня интеллекта, поверьте, он очень неплох, и вам не составит большого труда достичь успехов в жизни. Вы свободны. Простите, капитан. Я так понимаю, нам лететь месяц, я же со скуки помру. Можно хотя бы спортзал посещать или помогать кому-нибудь. Я так точно быстрее вникну. Инга задумалась. Бор. «Вы находитесь на военном корабле. У вас нет гражданства. Посещать спортзал я вам разрешаю, но о работе сейчас не может быть и речи». И скин, позвала она. «Да, капитан», — ответил голос Искина. Перешли Бору-Винду к карту с зонами, в которой ему открыт доступ. «Принято, капитан». У меня тут же появился значок входящего сообщения. Я обратил внимание на уведомление об окончании загрузки базы по нейросети и с удивлением осознал, что теперь я точно знаю, что и как в ней работает. «Благодарю, капитан!» — кивнул я. Инга отвернулась к экрану и продолжила наблюдать за игрой волн на морском побережье. Мы с доктором дошли до лифта, и он, повинуясь команде, понес нас на нижние палубы корабля. Через небольшой промежуток времени двери открылись, и мы оказались в коридоре, в котором через каждые три метра находилась дверь. Одна из них была помечена на моей нейросети зеленым значком, и мы подошли к ней. Дверь открылась, и мы вошли в небольшую каюту. В ней была одна койка, на которой лежал, закрыв глаза, человек небольшого роста. В точно таком же комбезе, как и тот, что выдали мне, но он был коричневого цвета. При виде доктора, вошедшего первым. Мой сосед по каюте встал и, приложив руку к сердцу, поприветствовал. «Знакомься, Бор. Твой сосед Линк Ваару, младший техник». «Линк, капитан попросила, чтобы ты, по возможности, присмотрел забором. Он дикий, и она будет очень недовольна, если он попадет по глупости в какие-нибудь неприятности». «Принял, док. Растолкуешь, то к чему. Не беспокойся», — махнул рукой Линк. «Доктор?» ни слова больше не говоря развернулся и вышел в коридор дверь каюты тут же закрылась за ним линк опять плюхнулся на кровать и стал с интересом разглядывать меня я глядел каюту да уж скудненько небольшой стол и одна кровать и как тут можно жить космические технологии блин я вспомнил как одно время служил на корабле так и у нас конечно было не очень хорошо с удобствами но тут уж Очень все было по-спартански. «Тут что, на кроватях по очереди спят?» — спросил я Линка. Он тут же рассмеялся. «Да ты действительно дикий. Но я вижу, что у тебя уже стоит сетка, так что постарайся найти в каюте интерактивные элементы и активировать их». Я чуть был не хлопнул себя рукой по лбу. Отдав команду нейросети на отображение активных элементов, я поразился, сколько всего тут было скрыто. Я увидел свой личный шкафчик, дверь в санузел, он же душ, кровать, галловизор, еще бы знать, что это такое. В углу находилось небольшое приемное окно утилизатора. «Видимо, это у них такая мусорка», — подумал я и отдал команду на включение кровати. Тут же из ниши в стене выдвинулась уже застеленная чистым бельем кровать, на которую я с удовольствием и сел. «Спасибо за совет, линк. «Я еще только осваиваюсь очень непривычно», — поблагодарил я моего нового соседа. «Верю. Сам знаю, каково это. В первый день с сеткой в башке ходить. Ты, кстати, откуда?» «Я с планеты Земля», — ответил я. «Но где это я не знаю. Потом попытаюсь разобраться». «Желаю тебе в этом успехов, Бор», — искренне сказал техник. «Ты как? Не хочешь перекусить?» а то скоро моя вахта, и я не смогу тебе помочь с этим. Я попытался вспомнить, когда я ел в последний раз. Насколько я помнил, я ел в последний раз утром, перед тем самым броском через выжженные поля. Ха! Да я десять циклов не ел, так что с удовольствием попробую, чем тут у вас кормят. Согласился я на такое своевременное предложение. Да чем? Обычный синтезатор, никаких изысков и выпивки. «Пойдем, сам все увидишь». Мы встали с кроватей и вышли в коридор. Линк шел рядом по достаточно широкому коридору, подсказывая, где и что находится. Изредка навстречу попадались другие члены экипажа. Несколько раз я встретил гуманоидов, которые уже явно принадлежали к другому виду. Так я узнал, где находится тренажерный зал, комната психологической разгрузки, то бишь отдыха, Попутно я сверялся с картой из нейросети и достаточно быстро научился в ней ориентироваться. Наконец-то мы дошли до столовой. В достаточно большом помещении, примерно 70 квадратных метров, стояли небольшие столики. В центре находились колонна, метр на метр, к которой мы сразу и подошли. Линк показал на нишу, закрытую прозрачным стеклом. «Вот отсюда ты забираешь то, что заказываешь, вот тут». Он показал на сенсорный экран Выбираешь из набора блюд! Для каждой расы свое. Советую брать только человеческую еду, иначе можно и травануться. Он показал на вкладку с расой. Вот тут! Выбираешь Хома. Он нажал на сенсорную кнопку, появился список из более 400 блюд. Название ничего мне не говорили, и я наугад выбрал три блюда. Через 10 секунд окошко открылось. Я достал поднос из какого-то легкого пластика, на котором стояли три тарелки. Линк тоже сделал заказ и также достал поднос, но на нем еще стояло дополнительно два стакана с жидкостью зеленого цвета. Мы выбрали столик и сели. В зале было мало народу. Посещать столовую можно в любое время. Я с любопытством осмотрел то, что мне выдал чудо-аппарат. На первой тарелке лежали какие-то, скорее всего, овощи в подливе, Я взял пластиковую ложку и осторожно попробовал. Вкус был необычный, но вполне съедобный. Есть можно, заключил я, делая себе на память пометку с номером блюда. Благодаря нейросети сделать это оказалось нетрудно. Во второй тарелке лежало две котлеты. По крайней мере, было очень похоже. В последние несколько месяцев нам удавалось покушать только тушенку, и если повезет, то с макаронами. Так что я обрадовался мясу. Отрезал кусочек котлеты пластиковым ножом и засунул его в рот. Начал пережевывать, и тут же меня чуть не стошнило. Вкус котлет был просто омерзительным. Нечто среднее между гнилой картошкой и плесенью, хотя запах был вполне приемлемый. Мой взгляд заметался по сторонам, и не найдя, куда сплюнуть, я был вынужден вернуть кусок обратно в тарелку. «Бля, что это за говно?» спросил я Линка, сделав из стакана приличный глоток зеленой жидкости, оказавшийся каким-то освежающим соком. Линк только повел плечами. Вот поэтому, Бор, надо поначалу быть осторожным в выборе блюд. У всех вкусы разные. Я с опасением покосился на третью тарелку, в которой лежали какие-то мелкие кусочки мяса с гарниром из какой-то каши. С опаской попробовал сначала кашу, оказавшуюся вполне съедобной, да и мясо мне напомнило конину. Это блюдо я и съел с удовольствием. Техник тоже закончил трапезу и попивал свой сок, смотря на экран, проецирующий вид какого-то ущелья, поросшего лесом. «Линк», — начал я разговор, — «а чем занимаются техники?» «Ну, мы обслуживаем и ремонтируем различные устройства. Я вот, например, техник энергетических систем и установок. «Ну и попутно подрабатываю мелким ремонтом», — пояснил он. «В смысле, подрабатываешь?» — заинтересовался я. «Но так оклада-то на все хотелки не хватает. база то они, кредов стоит Да и сетку хочется обновить, так что кручусь помаленьку. В принципе, если не грубить, то на это смотрит сквозь пальцы, если это не мешает службе». «Интересно тут у вас. Значит, и я могу подзаработать, пока летим?» Линк хмыкнул. — Это вряд ли. Во-первых, тебя никто не знает. Во-вторых, у тебя нет необходимых баз и опыта. Да и кредитов, скорее всего, тоже нет, чтобы это все приобрести. — Какая у тебя, кстати, сетка? — спросил он. — Базовая, — ответил я. — Да, пожадничали наши отцы-командиры. — Верни, матери! — он хохотнул. — С этой сеткой ты особо не развернешься. База, конечно можешь учить, но вот производительность у нее никакая. Ее же ставят как стартовую, всего два слота под импланты. Работать, конечно, можно, но вот приличным спецом не станешь. Нужен хотя бы техник 4У или 4М. Худой конец третье поколение. Да и комплект баз тоже стоит денег, и замечу весьма немалых». «Так что, совсем никаких вариантов нет?» — спросил я. «Ну, варианты есть всегда». Заговорчески подмигнул он. «Я подумаю, что можно сделать. Кстати, у тебя есть доступ в информатории корабля?» «Не знаю, а что это такое?» Заинтересовался я. «Это наша информационная помойка. Не Галанет, конечно, но и у нас тоже можно кое-что найти. Можно попробовать поискать устаревшие базы на торгаше. Это наша торговая площадка. Может, у кого из абордажной группы есть на продажу. Тащат трофей, потом вот таким образом продают». А старье оно никому не нужно. Попробуй там поискать. Спроси у Искина доступ в информаторий. Я думаю, его тебе предоставят. Потом там зарегистрируешься и уже ищешь», — пояснил Линк. Я обратился к мозгу корабля. «Искин?» Линк рассмеялся. Ха -ха, он, конечно, тебя услышал, но у тебя не тот статус, чтобы он тебе отвечал. Он ответит только офицерам. Сделай запрос через нейросеть по вкладке «Связь». Я быстро нашел то, что мне нужно, и набрал просьбу открыть доступ в местный аналог локальной сети. «Запросил», — сказал я технику. «Ну теперь жди ответ, а сейчас пошли, проведу до каюты и пойду на вахту». Мы встали и, взяв подносы, отнесли их к утилизатору. Там скормили ему остатки пищи и посуду с подносами. Линк объяснил, что потом это все перерабатывается и снова станет посудой. Мы дошли до каюты, где я завалился на кровать и, уставившись в потолок, стал обдумывать свое положение. линг же попрощался и ушел на дежурство. «Итак, Боря, попал ты конкретно. Дом хрен знает где. Как его искать, непонятно. Ничего нет за душой, хорошо хоть Глистов продал, полезными оказались. Вот ведь не думал, что они могут кого-то заинтересовать, кстати». Надо напомнить доку про долг в 10 тысяч кредитов за них. У меня есть месяц. За это время надо понять, что делать дальше. По какой дороге пойти. Человек может приспособиться ко всему, уж как-нибудь хитрый прапорщик и тут не пропадет. Это армия, она везде одинаковая, главное найти нужных людей. Задача следующая. Надо учиться, искать базы и попытаться как-то тут заработать. Ну, и понять финансовую систему на чём и как тут можно делать деньги, то бишь кредиты. А без них тут, походу, делать нечего».